Ближе к обеду в движении машины обычно наступал небольшой перерыв. Местные к этому времени все уже были на базаре, а наши колонны подходили обычно через час-полтора. Так здесь было все время, и никаких предпосылок для того, чтобы изменить привычный порядок, не наблюдалось. Поэтому, когда вдали на дороге заклубилась пыль, Мой сосед Мишка удивленно присвистнул. «Кого это вдруг черти несут? Или из местных кто проспал? Или наш кто-то слишком рано вскочил?» Приподнимаюсь над раскаленными камнями бруссера и вглядываюсь вдаль. Идут три машины. Разрыв между ними достаточно велик. Пыль, поднятая ими, не закрывает обзора до такой степени, чтобы нельзя было разобрать, сколько их тут едет. Впереди идет какая-то небольшая машина, типа нашей буханки. Представляю, какая сейчас там внутри жара. Следом за ней неторопливо прут по дороге две обыкновенные бурбухайки. Дорога в этом месте делает поворот, поднимаясь вверх на склон, и машины можно хорошо рассмотреть. Вторым идет Саид, — говорит Мишка, разглядев первый грузовик. У него кабина зеленая, а кузов во всех финтифлюшках разрисованный. Это у него старший сын балуется, хм, тот еще художник, но местным нравится. А замыкающим кто? Этого я не знаю, но машина знакомая, он тоже через нас частенько катается. Буханка чья? — Да черт их знает. Вроде бы в больнице похожая есть. Ездил тут пару раз их главврач. Вот примерно на такой катался. Мишке можно верить. Зрительная память у него великолепная, и мы все не раз в этом убеждались. Если он говорит, что эти машины видел, то так, скорее всего, и есть. До нас им добираться еще минут десять. Дорога тут узкая, подъем крутой, машины идут медленно. Бывает, что водители сильно перегруженных машин даже пассажиров внизу высаживают, и те топают через блокпост пехом. Скрипя берцами по песку, подходит старшина. Время смены. Нас заменяет следующая пара дежурных, а мы топаем к кухне. Самое время перекусить. но пожрать нам сразу не удается. Неразговорчивый Михалыч сует нам пустой термос и выразительно кивает головой в сторону источника. Тут он прав. Стоящая под палящим солнцем цистерна с водой, хоть и накрыта сверху брезентом, но уже давно нагрелась. А взятая из источника вкусная и холодная вода, Это самый лучший десерт, который только можно пожелать на этой жаре. Поэтому мы не спорим, а бодро топаем к источнику. Благо, идти недалеко. Пользуясь тем, что в данный момент не на посту, оставляем около кухни бронежилеты и идем налегке. На такое нарушение взводный смотрит сквозь пальцы, Вот если бы мы еще и автоматы оставили, ворочать бы нам тогда булыжники. Из-под подошвки пощелкивают сыпятся камешки. Мы срезаем дорогу на напрямик, оставляя тропу правее и выше. Термос мы тащим вместе, поэтому идти относительно легко. Снизу услышан шум двигателя. Пока Мишка наполняет термос водой, подставив его под тонкую струйку, я рассматриваю наш блокпост сверху. У передового поста притормаживает буханка. Из ее окна высовывается рука, приветливо помахивающая нашему часовому. Вижу, как скользит вверх шлагбаум. Дерево в здешних краях дефицит, поэтому шлагбаум у нас сделан из старой трубы. раскрашенные в черный-белый цвета, наподобие жезла гаишника. Газанов, буханка, неторопливо катится вперед, а шлагбаум медленно опускается на свое место. Грузовики еще далеко, до них метров четыреста. Идут они тяжело, видимо, здорово загружены. — Давай, ну что ты там застрял? — недовольно ворчит Мишка. — Пошли уже. Подхватываю рукой термос, и мы медленно спускаемся вниз. Бу-бух! Очумевшими глазами мы смотрим на то, как над центральным строением блокпоста поднимается черное облако. Эм, что это было? Случайный разрыв? Чего? Снова грохочет взрыв, подкрепленный на этот раз автоматными очередями. С нашей позиции видно, как из задних дверей буханки, роняя на дорогу какие-то ящики, выскакивают а несколько человек с оружием. Духи! Тут никаких сомнений нет, да и быть не может. Никто другой на нас просто не нападет. Стало быть, первый разрыв тоже дело их рук. Фулеметное гнездо на входе тоже летят гранаты, атакают автомат. Все, крандец, ребятам. А буханка продолжает катиться вперед. Вместо выбитого лобового стекла в окне справа от водителя торчит пулемет. Цель его ясна. Пулеметное гнездо на выезде. Ах, вы су! Заходится Мишка. С грохотом катится вниз термос, расплескивая по пути воду. Мишка длинными прыжками несется вперед к дороге, на ходу сдергивая с плеча автомат. Наверное, каждому когда-то приходилось видеть сны, в которых он либо догонял кого-нибудь, либо, наоборот, сматывался, и ноги при этом ступали отвратительно медленно, словно приклеенные к полу. Вот и сейчас... Несмотря на то, что мы оба спешим изо всех сил, полное впечатление, что еле-еле ползем. Спасает только то, что с дороги нас почти не видно. Закрывает стена центрального строения и брезентовый полог столовой. Буханка уже прошла почти полпути, когда Мишка наконец добрался до того места, откуда он мог вести по ней уверенную стрельбу. — Замечания не лишние, ибо у него и у меня с собой всего по одному магазину. — А где остальные? — Да там же, где и бронежилеты. — Стало быть, стрелять надо точно. — Справа блок обходи, — орет мне мой товарищ. — Да не лопух я, понимаю все. Уже заворачивая за угол, Я вижу, как он останавливается и вскидывает к плечу оружие. На первом посту снова что-то грохает, и поэтому выстрелы мишки почти не слышны. Но результат попадания я вижу даже отсюда. В буханке внезапно разлетается в брызги стекла, и она резко вилет в сторону. Водителю капец! Вломили! С этой радостной мыслью я заворачиваюсь за угол, И весь мой энтузиазм разом истекает. На дороге стоят четверо духов. Слава богу, сейчас они стоят ко мне спиной. На взрыв в бошки повернули хреновая вещь любопытства. Первого из них я снял сходу. Очередь вошла ему в бок, и душман ничком рухнул на землю. Начавший поворачиваться на выстрелы, второй схлопотал свою пулю. Искорчился на земле рядом с товарищем. Оставшиеся маджахеды, как зайцы, сиганули по сторонам. Причем тот, что был от меня дальше всех, оказался ленивым зайцем. Или ему просто не повезло, трудно сказать. А вот четвертый, решив не искушать судьбу, рванул по дороге назад навстречу грузовикам. В принципе, его тоже можно было бы завалить, но у меня и так оставался едва ли десяток патронов. И черт его знает, сколько в подъезжающих грузовиках, если сидит товарищей этого деятеля. Что делать и куды бечь? В столовку за броником и магазинами? То есть за духом следом? стрелять по мне в таком разе не станут, могут его завалить случайно, хотя, пожалуй, что и станут. Это у нас считается, что каждый боец ценен. Ну, во всяком случае, так говорят. А вот у них не так. Пал во имя а хрен его знать, во имя чего. Ну, комплексовать по этому поводу никто не будет. Разуме будут стрелять. Раз так Поворачиваю назад и оббегаю центральное строение со стороны дороги. По пути вижу корчащегося в пыли духа. Здрасте, а он-то откуда взялся? Это уже пятый? Рассуждать некогда, я на ходу всаживаю в него две пули. Готов. Завернув за угол, подбегаю ко входу. Центральное строение блокпоста соорудили из полуразваленного дома. Видимо, когда-то здесь был кишлак или что-то похожее. Время не пощадило его построек, сжалившись только над этим одинокостоящим домом. А может быть, все объяснялось гораздо проще. Вода здесь есть, и не исключено, что проезжающие по дороге люди просто останавливались в этих местах передохнуть. Оттого и поддерживали в более-менее приличном состоянии единственное уцелевшее жилье. Переоборудовав его в здание блокпоста, саперы натаскали на крышу камней и подняли ее края приблизительно на метр, так что строение получилось полутораэтажным. Сверху натянули брезент, в крыше пробили дыру и поставили лестницу, а наверху под брезентом стоял КПВТ. Вот к нему-то я сейчас и направлялся. Согласитесь, что данный агрегат, сложившийся с ситуации куда более весомый аргумент, чем два автомата.